Глава вторая. Старая, но ещё крепкая лодка плыла вниз по реке. Двое мальчишек беседовали. Если бы у нас был крючок и тонкое жило, поймали бы рыбу, рассуждал вслух Ен. Большую. И что с ней делать с живой рыбой? Не понял Трикс. Как что, веслом по башке потом выпотрошить и съесть? Если посолить, то можно и сырую. У тебя нож есть? Нет. И соли нет, и крючка, и жилы тоже. Приплывём в Дилон, пойдём, где в городе едят? Ты чего, совсем дура? удивился Йен. В харчевнях, в тавернах, в трактирах. Ещё есть и дальние дворы, но там только для благородных. Я благородный, дальше некуда. Ах, простите, я забыл, пыхнул Йен. Тогда пойдём в ядальный двор. Сколько у тебя денег? спросил Трик. Йен с ответом не спешил. Триксу даже пришлось толкнуть его ногой. Три серебряные, признался Йен. Надолго хватит. У меня тоже. Три серебряные, сказал Трикс. А кошельки, полученном от Гриза, он решил не упоминать. Вовместе с одеждой деньги дали. В карманах были. Прикинь, даже карманы не проверили олухи. Трикс вздохнул. Сердце к Гризу не мелочилось. «Рассказывай мне генеалогию сагерцогов Солье и Гризе», сказал он. «Ты же сам, Солье, зачем тебе?» ехидно спросил Иен. «Болван, думаешь, я это все заучивал? На этой Геральды есть». В году 705-м к верхомьям реки Дальнее у Серых Гор пришел караван поселенцев из княжества Дилан. Караван вели богатый торговец Крон Гриз, и капитан стражи сел в Солье. И хотя не было золота в Серых Горах, Но земли им полюбились, и основали они сагерцекство Салье и Гриз. Трикс подумал, что сагерцекство в новые земли стали без малого через полвека, когда правили уже сын села Салье и дочь крона Гриза. Король не раздаёт титулов каждому удачливому авантюристу. Впрочем, будущие сагерцреги оказались достаточно умны, чтобы регулярно отсылать королю налог и дважды поддержать его войсками. рассказывает дальше Вилио Трикс. Конечно, он должен был всё это знать и сам, не полагаясь на герольдов или топистов. Знание родственников, а все благородные люди родня друг другу, не только дань вежливости, но и очень полезно в жизни. Кого-то можно удачно выизвить, подав к пиршеству только рыбные блюда, кому-то вовремя польстить, припомнив один единственный выигранный турнир. И Трикс всё это учил. Да. Конечно же, учил. Слушал лекцийцы, кивал, в нужный момент задавал вопросы и прекрасно мог повторить всё услышанное. Целый день мог повторить и даже на следующее утро. А потом будто вытряхивал из головы за ненужностью, освобождая места для новой порции имён, дат и историй. Трикс вздохнул, сказал: "Повторить что там? Про Третью великую войну?" Замок показался к пяти часам пополудни. Трик встал на носу лодки, поставил ладонь колбу козырьком, прикрываясь от яркого солнца. — Не самый большой замок, стены высоки только со стороны берега, у воды совсем низкие, хотя и с множеством бойниц. Над главной башней Риэл Флэг, две золотые рыбы на синем фоне. — Чей замок? — ехидно спросил Йен. — Барона Тора Галлана. «Барона рыбака», — ответил Трикс. Историю близких соседей он худо-бедно помнил. Особым указом князя Дилона, вразумляющего, стены замка были скрыты со стороны реки на три четверти, дабы не были выше они, чем мачты княжеских кораблей. Иен обиженно засопел. «Причален», — решил Трикс. «Какая разница? Барон рыбак добрый, это все говорят. Гриби к берегу». «Уже грибул», — пропурчал Иен. Я, между прочим, все руки стёр. Оруженосцу не только не должно передшить своему господину, но даже и с скорбным ликом и печальными вздохами показывать, что тяготит и его служение. Трикс оглядел свою одежду. Пуговиц на куртке нет, штаны рваные. Снимай штаны. Ты чего? Я должен выглядеть достойно. А твои штаны чище. Так что я с голым задом в замок пойду. Снимай, мои надениш. Пока мальчишки передевались, лодку едва не пронесло мимо замка. Триксу даже пришлось самому взяться за весло. Вдвоём они кое-как выгребли к самому концу длинной деревянной пристани. У берега было совсем жарко. Текущая вода не освежала, а добавляла духоты. Стражники, сидящие под навесом из камыша, разглядывали мальчишек со скукой в глазах. Никто даже не пошевелился ни поприветствовать, ни отогнать. Трикс и Йен выбрались на влажные почерневшие доски. Йен принялся наматывать верёвку на причальный столб. Эй, один из стражников помоложе поднялся и неохотно вышел из-под навеса. Шантропа, два медика. Йен замер, покосился на Трикса. "С какой стати?" возмутился Трикс. "Указом его величества короля Маркеля, берега реки на два шага от воды являются его королевской собственностью". и любой честный житель вправе причалить где угодно. Стражник засмеялся. — Ученые, гляди, ребята, какая нынче мелюзга образованная. — Порют мало, — лениво отозвались из-под навеса. Стражник посерьезнел. — Причалить — да сколько угодно, это ты прав, малец. А вот столб причальный — собственность барона Галлана. Привязать к нему лодку стоит две монеты в день. Но вы можете отпустить лодку по течению бесплатно, снисходительно добавил его товарищ. Трикс молча полез в карман и достал серебряную монету. Стражники замолкли. "Сдачу", велел Трикс. Это стражник замелся. "Другой нет?" Трикс достал золотой. Ещё трое стражников вышли к лодке. В глазах у них появилась и жадность, и опасение. Мальчики-оборванцы которые не боятся достать золото при стражниках. А вдруг они имеют на это право? — Привяжи лодку, да покрепче, — швыряя серебряную монету под ноги стражнику велел Трикс, — а ты, — он ткнул пальцем в первого попавшегося из его товарищей, — проводишь нас к благородному Тору Галлану. Теперь глаза стражников настороженно шарили по ребятам. До незадачливых охранников причала наконец-то дошло, что у Трикса благородный выговор. А одежда хоть и грязная, но из дорогих тканей. Просим прощения, поднимая и протягивая обратно триксу монету, сказал молодой стражник. Если вначале триксу показалось, что он в группе на вторых ролях, то теперь стало ясно. Напротив, старший караула. Гостям барона самому собой платить не надо. А как доложить-то вас? Трикс Салье, наследник сагерцога Салье, отчеканил трикс. со своим верным оруженосцем Иеном, кавалером Весла. Глаза у стражников округлились. Видимо, слухи уже достигли владений Галана. Прощение просим, повторил он. Ваше сосеятельство будет немедленно доложено. Эй, хмек, живо к господину барону. Пузатый стражник поднялся и затрусил к замку. Кладся в бронзовом нагрудником летних доспехов. Остальные тоже встали на вытижку. Не угодно ли, молодой стражник замялся, освежиться? Пиво? Трикс подумал, что с такими манерами парень в стражниках не засидится и быстро дорастет до лакея. И даже посмотрел на не обожженный глиняный кувшин, соблазнительно стоящий в теньке под навесом, но ответил достойно. «Покуда скорбь о моих благородных родителях еще свежа, я не могу предаваться житейским радостям». судя по лицам стражников, слова произвели должное впечатление. Трикс переступил с ноги на ногу и задумался. Чем бы закрепить эффект? Возможно, поведать о своём героическом бегстве из плена? Но бегство не слишком героический поступок. Да и не бежал он вовсе. К тому же слишком много чести простым стражникам. К счастью, замок Галана был совсем не велик. Пузатый стражник уже спешил обратно. смешно размахивая руками шагов за 10 замедлил движение, чтобы отдышаться и торжественно объявил по велением его светлости высокородного барона Галлана